Курс, проложенный к Юпитеру. Вернувшись в приборную, сэр Исаак рассчитал их курс к Юпитеру. Немного позже, поскольку было уже три часа ночи, Амина удалилась на верхний этаж. Теперь аппарат достиг точки в пространстве почти на полпути между Меркурием и Венерой. Таби внезапно вспомнил об астероиде, с которым они чуть не столкнулись днем — и с тревогой посмотрел вниз через нижний иллюминатор на крошечный бело-голубой диск среди звезд, который был Венерой. Сэр Исаак, услышав невнятное восклицание Тебби по поводу астероида, успокаивающе рассмеялся. «Он прошел по своей орбите, — сказал он, — вращаясь вокруг Солнца по самому эксцентричному эллипсу. Он сейчас находится за много миллионов миль отсюда». Будучи тем, кто предложил им дальнейшее направление действий, Таби чувствовал свою растущую ответственность. Одновременно он чувствовал потребность в более конкретной астрономической информации, чем та, которой он сейчас обладал.